Элеся позволяла им подойти ближе, прижаться горячими лбами, заискивающе поглядывать из-под растрепанных волос. «Когда я решилась пойти...» — доверительно шептала ей Вельга, пока они шагали по краю оврага. «Когда я решилась пойти...» Долго думала, как бы так сделать, чтобы не искали. Там нянечка была хорошая, тетя Зоя. Остальные бы не хватились, а она бы заметила. Хорошая женщина. Добрая. Руки золотые.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 из последних сил не слушая, что там бормочет истертая страданиями вельга, лишившаяся и разума, и оленьих рогов. Как стемнело, Леся и не заметила. Усталость в ней нагнеталась грозовыми тучами, вот-вот прольется тяжелым дождем, вспыхнет ослепительной молнией, прогрохочет по всем углам. Леся с усилием заставляла себя идти вперед, выхватывала взглядом спину Лешки и делала еще один шаг вслед за ним. Хотелось есть. горло пересохло от жажды.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 протягивая плошку, пахнущую терпко и горько. «Мёртвая говорит, так силы вернуться. Леся огляделась. Пока она дремала, то и дело опрокидываясь в дурманный морок, полный шёпота, сопения и звериного духа, на поляне развели огонь, согрели воду, разложили сухари по распоротым банкам с тушёнкой. Мёртвая сидела в тени, подобрав под себя ноги. Она прикрыла глаза, но в нервном подрагивании плеч угадывалась настороженность испуганной птицы.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 Леся лежала и слушала, лежала и мучилась, мёрзла и засыпала, засыпала и мёрзла. «Ей холодно, дрожит». «Надо согреть. Ложитесь, ложитесь!» Зашептались над Лесей и тут же рухнули рядом, обвили её цепкими лапищами, прижались костлявыми телами. Раскалённый жар безумец обжёг резко и невыносимо. Леся бы вскрикнула, да не хватило сил. Лежать среди них, пахнущих мокрым деревом и псиной, было невыносимо.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 Солнце бьет через него, но не справляется, и только пятна света на асфальте согревают озябшую в платьице Лесю. Холодно, ноет она. Бабушка смотрит на нее, не сбавляя шага. «Черемуха цветет», — говорит она, и это объясняет сразу все. Холод, рассыпь белого цвета и сладость его духа. Черемуха в лесу уже отцвела, остался лишь отголосок, чуть слышимый аромат. Леся провела ладонью по темному гладкому стволу, Тот потеплел, запульсировал. медом запахло сильнее. В узкой прогалине, разделяющей рощицу из осины молодых ёлочек, топтались двое — лешка и волк. Осторожно обходили друг друга по кругу, не отрывая насторожённых взглядов, то ли готовясь к прыжку, то ли исполняя лишь им известный ритуал — правую ногу вперёд, чуть согнуть колено, перенести в вес, отставить в сторону левую и скользнуть вбок. Под волком земля пружинила, принимала поступь его мягко,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 «Смотри, смотри на меня!» — приказывал он беззвучно, телом своим, властью. Илешка послушно уходил в сторону, не разрывая ни движения, ни взгляда. По сведенному судорогой лицу медленно катился пот. Казалось, еще чуть-чуть и рухнет, подкошенный усталостью и страхом, своей неспособностью быть здесь, кружить с волком, сились обмануть его, переиграть того, кто рожден был для этого круга, этой прогалины и леса, склонившегося над ними. Одно неловкое движение и человек упадёт под ноги зверя, что человеком лишь прикинулся. Один рывок, один укус, и тонкое горло Лешкин надорвётся, исторгнет кровь, упустит жизнь, напоет лес, истомившийся без жертвы. Способен ли волк отвергнуть жизнь брата своего? Нет. Способен ли тот, кто волком этим стал по своему разумению? Да. Незаданный вопрос сам нашёл для себя ответ. Спасти, разорвать круг —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 И тут же успокоилась. Мёртвая не врала. Встревоженная, переполошённая даже. Она смотрела через заросли на по прогалине и покоила словами саму себя, а вместе с тем и Лесю. Он уйдёт, точно говорю, уйдёт. Не место ему тут, ни дом, ни судьбина. Тесно, страшно, горько. Уйдёт. Надо передать. Пусть брату передаст. Хоть этому, хоть какому. И уходит. Я уж без него. Ничего покреплюсь. Не нужен. Хозяин мой пробудится, и ничего. Без волка управимся. Ничего. Пусть учат. От шепота стало сонно. Леся обмякла, позволяя увезти себя на поляну, посадить у костра. Утреннее молоко тумана холодило через шаль. Была зябко, но покойно. «Скажи своим, чтобы огонь развели. Скоро пойдем уже». Мертвая присела в стороне, подтянула к коленям грязные лохмотья. «Ты же поляша, да?»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 но ничего не сказал, присел у костра, потянулся к сухарям. Есть еще чего-нибудь? Спросил, не обращаясь ни к кому толком. Вельга молча подтолкнула в спор банку тушёнки. на свету ее тонкая рука вспыхнула болезненной синевой. Волк взял банку и принялся за еду. Лешки все не было. Леся не сводила глаз с черемухи, вот-вот сколыхнутся тяжелые ветки, разойдется медовый дух. Лешка выйдет живой и целый, и можно будет выдохнуть. Она и сама не понимала отчего так тревожиться. Но страх ворочался внутри, влажный, как болотная лягушка. «Куда брат и дел?» — насмешливо окликнула волка-поляша. Тот оторвался от еды, пожал плечами, не ответил. Леся вскочила, рванула к черемухе, ускользнув от протянутых к ней рук безумец. Никто не ждал, никто не думал. А она пересекла поляну и нырнула под пахучие ветви, не видя даже, что они успели покрыться цветочными завязями. В ушах стучало. «Он в крови, в крови, лежит». Бездыханный, неживой, разорванный зверем, отвел глаза, оступился, хрустнул веткой, нарушил правила, и волк прыгнул, разорвал. Лешка стоял у дальнего края прогалины, обхватив ствол невысокой осинки, целехонький и невредимый, дышал ровно, свободно распрямил плечи, и спина его, узкая, по девичьи хрупкая, с выпирающими позвонками, и всклокоченный затылок, и тонкой выделки уши, розовой на просвет, все стало покоем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 И тут же поверила. «Пойдём?» — спросила она, протягивая руку. «Пойдём», — согласился Лешка, сжимая её ладонь своей. От него пахло густым лесом и цветочным духом. Мёд, вспыхнувший белыми кистями черёмухи, затерялся в запахах. Леся так его и не заметила. Удивилась только, отчего под ногами снежно от лепестков. Удивилась и тут же забыла.